поинтересовался Петр Дмитриевич. Извозчик не поднял головы. Он напоминал большого обиженного ребенка. — В чувствах расстроился, — прокомментировал Попов. — Бывает. К нам радоваться не заходит. — До себя осерчал, — буркнул извозчик. — Стыдоба. Вроде и живу среди людей, все по совести. А где поскользнешь, не знаешь? — Я знаю, где, — ответил Инсаров.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 Клетку побольше, только там жердочки узенькие, да комнатки маленькие и тряпку снимают. Ох, напугал, прям теряюсь в ответах. Что ты там спрашивал? Соседи про людей настучали, которые по вечерам приходили. А я что сказала, что не было никого? Все не так. Было, много, приходили каждый вечер с вином, конфетами и в слезах поклонники.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 «Короче, мне тоже надоело. Ну, спрашивай, что у тебя там по списку, и разбежимся». Ну, ну, ну, «Ты ты. Ты талант актерский не растрачивай. У меня таких артистов дюжина на три дня приходится». Пинцаров решил все-таки затронуть главную тему. «Вот что еще хотел тебя спросить. Квартирка твоя уж больно неуютная. Никакого хозяйства, да и не прибрано толком». — Самой глаз не режет. — Мы люди скромные, нам много не надо. Сплю на стульчике, ем хлебушек. А хлопот столько, не каждый день и приберешься. — На кухне, на кухне, там совсем бардак совсем. Бутылки, книжки, мешки. Горой свалены, еле разгребли. — Да вам только дай в грязи покопаться. Не мои там вещи, не я свалила, не мне убирать. — А чьи? «А почем знаю? Люди молодые попросили за пятак комнатку под склад, а я кухней не пользуюсь. Мне не жалко, пусть хранят. Это их барахло, я не трогаю». «Молодые люди?» — небрежно уронил Инсаров. Цыганка стрельнула взглядом и тут же потупилась. Следователь не мог не заметить эту перемену. «А может, и не очень молодые?» — поспешила ответить Патрина. Толстые, старые, бородавка, как душа твоя, и страшные будто твои глаза. Все, точка, в клетку хочу. В клетку, так в клетку. Завтра продолжим. А где ж ты питаешься, если не на кухне? Неужели в ресторанах? Но Патрина, плотно сжав губу, отвернулась и в упор уставилась на флегматичного писаря, демонстрируя, что не намерена больше проронить ни слова.